Русское посольство прибыло в имперский город где-то в 838 году. Грос страница 171. Ничего не известно о ходе переговоров, но ясно, что они зашли в тупик поскольку посланникам не было дозволено вернуться домой, вместо того, под каким-то подходящим предлогом они были отправлены на Запад. Можно предположить, что император не желал делать русским никаких уступок, поскольку не в его интересах было ссориться с хазарами. А предлогом, под которым посланникам воспрепятствовали отправиться домой – Стало опасное положение, которое создавалось на их обратном пути из-за нападений каких-то варварских племен. Вероятно, здесь имелось в виду появление мадьяр на Нижнем Дунае. Все это было связано и с проблемами, возникшими у булгар. В 836 году подошло к концу второе десятилетие с момента подписания мирного договора между Византией и булгарами, а согласно условиям первоначального договора он должен возобновляться каждые 10 лет. Получилось так, что договор не был возобновлен в 836 году, и что булгарский хан маломир преемник Омортага, захватил Сардику и развязал кампанию против салоника. Смотрите раздел 9 выше. Согласование событий и их хронологии не вполне осуществлено из-за некоторой путаницы в источниках. В любом случае достаточно четко установлено, что в конце 830-х годов отношения между византийским правительством и булгарами были напряженными и что первые начали вести тайные переговоры с македонцами, которые были депортированы ханом Крумом из Адрианополя в Бессарабию. Смотрите раздел 8 выше. Теперь они стремились возвратиться на прежнее место. С целью переправить их обратно император Феофил отправил флотилию кораблей к устью Дуная, Поскольку основная армия булгар в это время была втянута в салоникскую кампанию, у них не хватило сил, чтобы воспрепятствовать изгнанникам добраться до кораблей, посланных для их спасения, и булгары пригласили из-за Днестра Мадьярскую Орду, чтобы та напала на изгнанников. Однако те были хорошо организованы и отразили атаку Мадьяр. После этого македонцы сели на корабли и благополучно добрались до Константинополя, в предместиях которого им были выделены земли для расселения. Вероятно, это и есть те самые тревожные события, которые послужили византийскому правительству предлогом, чтобы не позволить русским посланникам проследовать домой. Их обязали вместо того присоединиться к византийскому посольству, которое при таком стечении обстоятельств было направлено к императору Людовику в Ингельхейм. О прибытии этого посольства записано в Бертинских анналах под датой 17 января 839 года. О резюме содержания письма, отправленного с посольством Феофилом Людовику, там, где оно касается русских посланников, гласит следующее. Он, Феофил, «Также направляет вместе с ними, византийскими посланниками, неких людей, которые заявляют, что их племя зовется Русь, и что их правитель называется Каганом. Он, Феофил, просит императора, Людовика, позволить им вернуться домой через его владение» поскольку дороги, по которым они пришли в Константинополь, перерезаны дикими и жестокими племенами, и он не хочет, чтобы они подвергались опасности, если будут возвращаться тем же путем. Согласно летописцу, эти люди, русские посланники, были шведами по происхождению. Посчитав их подозрительными, франкский император приказал арестовать их для более полного расследования. Мы можем предположить, что это действие было следствием тайного совета из Константинополя. Глава 8. Образование Киевской Руси. 839-878 годы. 1. Русские племена в IX веке.